Здесь Константин Симонович сделал паузу и величаво повел вытянутой рукой с рогом по всему полупериметру, с некоторым даже заносом за правое плечо, а недавно он дал на прочтение десницу великого мастера, самому Иосифу Виссарионовичу Сталину.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 чья спина была слишком плотно обтянута чесучевым кителям, и по ней было видно, что гость несколько раздражен то ли теснотой одежды, то ли чем-то еще, может быть даже и тостом живого классика. А лаверды к моему другу Чичико Рапова. Торжествующе закончил гамсахурдия и, закинув голову, стал пить кахетинскую влагу. Все зашумели. — За Берию, за Лаврентия Павловича, за нашего Перикла! Кто-то стал передавать бокалы с вином, стоявшим у стены, Борису, Майке и дяде Ладо. — Ой, я тут надерусь совсем! — захохотала девчонка. Мне забери упить все равно, что за Динамо, шепнул ей Науха Борис. Та еще больше прыснула. Все-таки оба выпили до дна. Ладо выпив свой бокал, приложил на мгновение руку к албу и прошептал: "Что он творит? Что он творит? Кто этот Рапава?" спросил Борис. Он старался побольше запомнить, чтобы потом рассказать бабке. МГБ, сказал ему наукахудожник. Пойдемте за стол, ребята. Спереди китель еще больше обтягивал Чичикова Павла, сильно просвечивала голубая майка, орденские планки скосабочились над карманом, из которого торчали три авторучки. со своими шверниковскими усиками Чичикоропава строго выдерживал стиль зарис социализма золотых тридцатых. От всей души поддерживаю тост нашего тамады. Пью за человека, который дал мне. После паузы он вдруг заорал страшным голосом.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 опираясь на мифологию, да? Сравнил нашего Лаврентия Павловича с Периклом, я сравню его с Язоном, да? Который всю жизнь плыл за золотым руном. А Лаверды к Иосифу Нонешвили. Гости опять зашумели... Мелькало перепуганное круглое лицо молодого поэта Ноне Швиле. Он прикладывал руки к груди, умоляюще бормотал: "Почему такая честь, товарищ Рапава?" Хозяин-художник в отчаянии махнул рукой: "Вах, просто не знаю, чем все это кончится." Борис потянул майку к выходу: "Давай, кадетка, делай многие. Тут какой-то скандал назревает." Один из гостей вышел вместе с ними. Куда сейчас направляетесь, молодые люди? Хотите, я вам покажу старый город. Это был как раз тот архитектор Атар Николаевич Табуладзе. Я вам хотел вот эту старую пекарню показать, сказал Атар Николаевич. Мы здесь много времени проводили нашей поэтической компанией. Она нисколько не изменилась с тех лет, хоть и принадлежит горпищеторгу. Они спустились по узким и неровным ступеням в какую-то преисподнюю, где в глубине исходила жаром огромная печь, и там взбухала, превращаясь в пахучий хлеб.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 бросил горячий почти обжигающий круглый чорек вновь прибывшим и поставил кубышин с вином и три жестяных кружки. Вино оказалось холодным. Они сидели на заваленке, что тянулось вдоль стен. Вокруг возбужденно клокотали грузинские голоса. Зарево хлебной печи освещало лица и руки, остальное скрывалось во мраке. Здесь и сейчас обретаются поэты, пояснил Атар Николаевич. И старики, и молодые. Вон там в углу талантливые юноши спорят. Арчил Салакаури, Джансук Чарквиани, братья Челадзе Томас и Атар. Это новое поколение. Вдруг кто-то мощно и мрачно запел, перекрывая все голоса.